Глава 16. Что если вспомнить? «Открывается!» Закричала Алина. «Пойдемте, потом поболтайте». И правда, звук был знакомый. Видимо, с той стороны устали их ждать и открыли люк сами. «Пошли!» — сказал Лука. «Тебе ведь интересно узнать, что дальше? Что там на корабле? И с нашим полетом?» «Интересно!» «Да, если подумать, интересно было. Ладно». Алина и Фанчик уже заходили на корабль, и Ксения пошла следом, чувствуя за плечом Луку. В такие моменты, когда он за спиной, она вообще ничего не боялась. Ксения наклонилась, чтобы протиснуться в низкий люк, переступила порог. Их встречали полным составом. «Ксешка!» — на шее у нее немедленно повисла Зоя. «Ты как?» «Я хорошо». Да, отлипла, заглянула Ксении в лицо. Улыбка Зои была такой обширной, что еще немного и станет пугать своими неестественными размерами. «Ну, я так и знала. Когда Димитр узнал, что Лука в составе экспедиции, я сразу успокоилась и перестала за тебя бояться. За Лукой, как за каменной стеной, правда?» «Да». Ксения кивнула, потому что именно этого от нее ждали. Впрочем, Зои права. «С Лукой все, кажется, проще, чем без него». Димитр как раз с ним разговаривал. И Никита, который выглядел очень нервным. Подошла Кира. Они неловко обнялись. «Рада тебя видеть», — сказала Кира. «Я тоже. Тебе идет этот цвет. «Спасибо». Та потрогала свои волосы и невесело улыбнулась. «Пришлось соответствовать требованиям отца Саблезуба. В общем, долгая история». Только тогда Ксения обратила внимание, что Кира действительно сильно изменилась. Очень ухожена, хорошо одета и, кажется, несчастна. Впрочем, взгляд, которым она мимоходом обменялась с Никитой, показывал, что проблема несчастья кроется не в ее личной жизни. Жаль, но Ксения помочь ей не могла. Она и себе-то толком не могла помочь. Они всей толпой прошли на командный пункт. Алина и Фанчик сели в кресло у стены, чтобы не отсвечивать. Алина с интересом следила за всеми, а Фанчик был недоволен. Впрочем, как всегда. Ксению Зои утащила в центр, к командному пункту. Она рассказала, как после отлета Ксении с Димитром связался Генри. И тогда стало понятно, что не только Ксении это все показалось странным. «А что они корабль построили?» «Я просто в шоке была, если честно. Димитр упоминал пару раз, что они там что-то строят. Он тоже вкладывался, но я как-то мимо ушей пропускала». «А зря», — говорила Зои. Ксения только и успевала, что согласно кивать. Но приятно было слышать, что ни одна она была удивлена появлением корабля. Они болтали, кто-то принес кофе и лимонад. В общем, было весело». Из ряда довольных лиц выбивался разве что Никита, который то и дело что-то говорил Димитру. Наконец, тот сдался. «Давайте сразу прыгнем в обитаемый сектор, чтобы уже спокойно расслабиться», сказал Димитр, начиная процесс прыжка. Катер, на котором они прилетели, пришлось бросить здесь. Стыковочный коридор убрали, и катер медленно поплыл прочь. Жалко было, но что поделать?» «Кто-то уже говорил про вечеринку, которую надо замутить сразу по возвращении. Они ведь давно не встречались. Пора вспомнить, как это делается». Генри подтвердил координаты, и корабль начал ускорение. Ксения, наконец, отделалась от чрезмерного внимания Зои, которая будто никак не могла убедиться, что Ксения на самом деле в порядке, и стала наблюдать за Митяем и Генри. Те уткнулись в мониторы и готовили прыжок а Димитр контролировал процесс с центрального пульта. «Поразительно! Как они умудряются работать в таком гвалте!» — подумала Ксения. И вспомнила тот нелепый прыжок, благодаря которому они свалились на чернышку в первый раз, и в который раз удивилась, как они вообще тогда уцелели. «Нет, надо заканчивать со всей этой историей. Раз и навсегда. Улетать отсюда и больше не возвращаться». Жить полноценной жизнью. Ксения взглянула на Луку. У нее получится. А потом что-то случилось. Стоп, двигатель! Истошно завопил Генри. Все вмиг замолкли, потому что никто не помнил, чтобы Генри прежде хотя бы раз повысил голос. Стоп! тормозим! Тут же отреагировал Митяй. Отчет! Потребовал Димитр, прилипнув к экрану. «Точка прыжка закрыта», — сказал Генри. «Что?» — рядом с Димитром возникла Зоя. «Что это значит?» «Закрыт путь. Мы не можем прыгнуть». «Но как? Почему?» Все посмотрели на Генри, ожидая объяснений. «Я пока не понял, как. Прыжок возможен в местах, где излучение Лиа разряжено. Таких мест полно. Было. Мы выпрыгнули именно в этих координатах». Но сейчас эта точка показывает изменение уровня излучения. Прыгать здесь крайне опасно. Хорошо, если мы вообще выпрыгнем живыми. «Но корабль!» – прошептала Ксения. «Корабль! прыгнул И вы! Как?» «Когда мы прыгали, со излучением все было в порядке. Иначе мы бы тут не выпрыгнули. И корабль! Он же ушел до нас, да? Значит, с ним тоже все в порядке. Выглядит так, будто местные закрыли дверь». Глухо спросил Димитр. Все россияно стали переглядываться. «Выходит, так...» Нехотя подтвердил Лука. Ксения невольно сглотнула и закашлялась. Кира почему-то схватилась за горло, будто ей стало сложно дышать. «Отставить панику!» Тут же сказал Димитр. «Всем успокоиться. Наш корабль прекрасно оснащен. Мы можем даже в обход лететь годами. Но если этот проход закрыт, «Мы просто найдем другой». «Да», – подтвердил Генри, – «мы просто поищем другой». Однако всеобщее радостное настроение невольно сбавило градус. Генри, Митяй, Лука и Димитр отошли, чтобы обсудить ситуацию. Никита остался за пультом управления. Кира, Зоя и Ксения сели на боковые кресла. Ксения помахала Алине, чтобы та подошла к ним». Наверное, сложно в такой момент оставаться одной в стороне от общества. Когда Алина подошла, Ксения представила ее и коротко рассказала, как Алина несколько раз ловко нашла выход из затруднительной ситуации. Какая она вообще молодец! Конечно, и Кира, и Зои тут же ее зауважали. Они обе знали цену находчивости и решительности. «Ну ты молодчина!» — сказала Зои. «Я бы с тобой на поверхность попала бы». «Спасибо», — оценила комплимент Алина. Ксении хотелось говорить и общаться, узнать, как у девчонок дела, как они сюда долетели, почему так долго ждали, как собрались. Впервые за долгое время ей хотелось быть частью компании и не только слушать, а и рассказывать, и смеяться. Входящий звонок прозвучал так неожиданно, что на него не сразу отреагировали — «Наверное, просто не поняли, что это. А уже когда сообразили...» Картина в командном пункте напоминала застывших персонажей игры. Каждый замер в своей позе посреди того действия, которым занимался. А сигнал продолжал поступать. «Генри, без изображения», — сказал Димитр и встал напротив пульта. «Есть!» Соединение установилось. Экран видеосвязи открылся. Ксения сглотнула. Перед ними предстал саблезуб собственной персоной. Его физиономия была недовольной и сонной, будто он только что изволил проснуться. Он был с голым торсом, но на шее завязан яркий изумрудный платок. И сидел саблезуб в том же самом белоснежном кресле, что и в прошлый раз. Разве что теперь вокруг него мигала какая-то цветная гирлянда, раскрашивая белый цвет обивки цветными пятнами. «Так-так, и кто тут у нас?» Он подождал и нахмурился. «Где вы, а?» «Мы тут. Добрый день», — сказал Димитр. Остальные молчали, потому что их голоса соблизу отлично знал. «Хочу тебя видеть. У нас небольшие неполадки». «Немедленно!» — Димитр показал Генри какой-то знак. Обвел ладонью свое лицо. Тот кивнул и прошептал одними губами. «Да, уже включаю». Димитр знаками показал, чтобы все ушли за пределы обзора камеры. «Только тихо». Конечно, все послушались и теперь мялись напротив Димитра. Хорошо, что экран видно с обеих сторон, так что саблезубы они тоже видели, а он их нет. Генри показал знаком, что готово, и Димитр включил видео. «Еще раз добрый день», – поздоровался он саблезубом. «Ты кто такой?» «Меня зовут Евгений Арсеньевич Мотыльков, а ты Роман Зубцов, верно?» «Да, меня прислал твой отец». «Еще один! Зачем?» Ксения тихо сглотнула. Лука, который стоял рядом, взял ее за руку. «Зачем? Разве ты не хочешь вернуться домой?» Саблезуб вдруг визгливо рассмеялся. «Домой? Ты рехнулся, что ли? На кой черт мне валить домой?» «Разве ты не хочешь домой? Туда, где твои родные?» «Нет!» — соблезуб поскучнел. «Я никуда не собираюсь. Мне и тут прекрасно. Тогда что мне передать твоему отцу?» «Отцу?» — соблезуб подумал. «А с чего ты решил, что с ним увидишься?» «То есть?» «Что есть, то есть. Никуда ты не улетишь без моего позволения. Вот тебе и то есть. Я тут царь и бог». «Что ты имеешь в виду?» «А вот что! Видишь это?» Димитр рассмотрелся. «Нет! Что я должен увидеть?» «Да не тут, дебил! Смотри на наружные камеры!» Генри тут же вывел на экраны изображения с наружных камер. Три из них показывали странный феномен. На борту корабля расплылись яркие желтые пятна. «Видишь мои метки?» Саблезуб довольно оскалился. «В любой момент я могу тебя сбить, и будешь летать и кружиться по орбите, холодный, как покойник в склепе!» Он засмеялся. «Зачем тебе это?» — спросил Димитр. «Так, хватит расспросов!» — Саблезуб махнул рукой. «Я тут главный. Что хочу, то и делаю». «Где местные жители?» — продолжал Димитр. «Где, где?» — Саблезуб рассмеялся. «Сдохли все!» «Что?» Саблизуб смеялся, аж захлебывался. Успокоился не скоро. Да расслабься, целые они, целые. Но тебе это должно быть без разницы. Девки есть на корабле. Что? Хватит штокать. Бабы есть у тебя красивые. Все тут у меня хорошо, а вот баб не хватает. В нашей команде только мужчины. Саблизуб сжал губы и стал молча буравить Дмитров взглядом. Ксения понимала, что он его не узнал. Похоже, на корабле стояла какая-то программа, которая меняла черты лица. Зачем? Другой вопрос. Но сейчас она оказалась очень кстати. «Плохо, что у тебя нету красивых девок», – наконец сказал Саблезуб. «Да, мне тоже жаль. А что, у местных женщин совсем нет?» Вместо ответа Саблезуб весь скривился, будто у него полный рот кислого. «И делать баб они не умеют», – Но так, чтобы на живую была похожа. Придется теперь спящую старушку будить. А так не хотелось. Кого? Ксения насторожилась. Кого он собрался будить? Да есть тут одна. И снова безумный смех. Во, сейчас фотку пришлю. С громким звуковым эффектом открылось изображение какого-то полутемного помещения. Посреди него стояла старая анабиозная камера. За прозрачным стеклом камеры застыла девушка. Глаза закрыты, лицо совершенно белое, даже голубое. Но индикатор на камере показывал, что его начинка живая. «Давно тут у местных лежит. Сейчас скажу». Саблезу посмотрел на фотографию. «2073 год. Из 21 века, старушка. Я вообще не хотел с ней связываться, она же из «Диких времен». «Но если других нет, может, тогда договоримся?» Дмитрий неприятно ухмыльнулся. «У Ксении даже мороз по коже от этой ухмылки пошел. Я слетаю к земле и привезу тебе парочку девчонок». Соблизуб не думал ни секунды. «Нашел осла, как же! Прилетит он! Думаешь, меня так легко обмануть?» «Нет, я серьезно». «Нет, я сказал. И вообще...» «Не верю я, что у вас на борту нету девок. Садитесь-ка на планету, там мы познакомимся, и проверим», наконец сказал Соблизуб. «Зачем нам садиться, если ты не хочешь домой?» «Потому что я так сказал». «Я могу поговорить с кем-то из местных?» «Нет, и не зли меня, а то и до поверхности не долетите. Один корабль я упустил». Второй раз этого не повторю. Сядете, продолжим разговор. А это вам для ускорения». Саблезуб поднял руку куда-то в бок, Что он сделал, видно, не было. Но отключался он с улыбкой до ушей. «Генри, врубай все радары!» Заорал Димитр, как только Саблезуб пропал с экрана. «Выполняю». «Внимание! Зафиксировано повреждение оболочки в области Z 75402 сказал голос корабля. Блокируй отсек в данной области, приказал Димитр. Отсек заблокирован. Генри, Димитр обернулся к нему. Что это было? Энергетический удар, я так думаю, но я не знаю, откуда и как. Генри выглядел рассеянным. Есть предположение? Нет, вообще ноль, уточнил Генри. У кого-нибудь есть предположение, как он это сделал? Димитр повернулся к остальным. «Стойте, сейчас это не важно!» Никита поднял руку. «Слышите? Не важно, как он это сделал. Важно только, что он может это сделать. Так что вывод один. Нам нужно отсюда валить. Очень быстро. Так что давайте думать как. Твои соображения...» Сразу же переключился Димитр. Впрочем, они все понимали, что Никита прав. Каждый, кто знал Саблезуба прежде, ни секунды не сомневался, что держаться от него нужно как можно дальше. Никита заговорил. «Вот что я понял. Я не знаю, как он захватил, получил возможность этим всем управлять. Но он может не все, что могут местные. Радужным человеком он ходить не может. Помните, на корабле были радужные люди? Они просто там появлялись». «Саблезуб умеет управлять только на расстоянии, а сам сидит где-то в безопасном месте. Садиться нам нельзя. Он и раньше был садюга, а теперь с такими возможностями при попустительстве местных надо валить». «Он может нас подстрелить?» – спросил Лука. «Да», – Никита уверенно кивнул. «Он же доказал». «Но как тогда нам валить?» – Димит оперся на командный стол. «Мы не знаем, успеем ли уйти». «Генри, что скажешь?» Никита обернулся к Генри и взглянул взглядом полным надежды. Как, впрочем, на Генри смотрели все. «Мы сможем уйти отсюда очень быстро, чтобы он просто не успел отреагировать». «В теории, если немедленно начать разгон, на него уйдет всего несколько минут». «Несколько минут мы сможем саблезуба отвлекать», кивнул Димитр. Только куда мы полетим, разовьем скорость, выскочим из этой системы, а дальше координаты при такой скорости смажутся, мы окажемся неизвестно где. Неважно, где мы окажемся, что угодно лучше, чем на одной планете с саблезубом, нервно сказал Никита. Кира подошла к нему, взяла за руку и молча прижала щекой к его плечу. Никита заметно расслабился. Я согласен, тихо сказал Лука. «У зубы на многих из нас зуб. Вы помните, как мы его оставили?» «Я сказал, ты остаешься». «И как он вскочил, помните?» «И стоял там, в комнате, пока мы выходили?» «Он-то уж точно не забыл. Если он так ведет себя с незнакомцами, он ведь не понял, что здесь мы. Не думайте, что нас, старых знакомых, он пожалеет. Попасть к нему такому — это самоубийство. Медленное и жуткое». Тут его некому контролировать. «Генри, готовь ускорение! Всем сесть и пристегнуться!» Наконец решил Димитр. Все бросились к креслам, стоявшим по периметру, и стали пристегиваться. Кроме Митяя. «Митяй!» – позвал Лука после того, как убедился, что Ксения рядом и пристегнута. «Я остаюсь!» Даже Димитр вытаращился на него, как будто увидел впервые. «Ты?» «Я не понял!» Лука мотнул головой. Митяй смотрел на экран, в углу которого до сих пор висело пересланное саблезубом изображение девушки в анабиозе. «Нельзя дать ему мучить эту девчонку. Несколько веков в анабиозе и проснуться у кого-то вроде соблезуба. Нет!» «Митяй!» Лука хотел было что-то сказать, но замолчал. Покачал головой. «Если ты уверен, иди. Я не знаю, что тебе сказать». «Я уверен». «Если Саблезуб тут прекрасно устроился, я тоже смогу!» Лука кивнул, будто в этом не сомневался. Ксения улыбнулась. В свою команду он верил, как верят в свою семью. «Генри, план меняется. Нам нужно поймать катер. Он еще на дистанционном управлении?» Обратился Лука к Генри. Тот проверил. «Да, катер ушел недалеко. Своди его с нами. Митяй сядет на катер и заодно отвлечет Саблезуба. «Понял. начиная с видения». Митяй пошел в каюту собирать вещи. Лука немешка отстегнулся и пошел за ним следом. Ксения уронила голову на спинку и вздохнула. Как-то она устала, голова гудела, и от того, что ничего еще не закончилось, становилось совсем печально. Она не могла понять, что думает о Митяе и его намерении остаться. Анабиозные камеры, тем более такие древние, часто дают сбои поэтому сейчас ими никто не пользуется. Но редко когда, только в исключительных случаях. Даже если эту девушку разбудить, большая вероятность, что она полностью не восстановится, останется инвалидом и физически, и психически. Хотя, если уж суждено попасть к Саблезубу, то лучше пусть ничего не соображает. А вот если ей удастся очнуться в своем рассудке, Ксения на миг прикрыла глаза и перестала об этом думать. Слишком страшно. Она бы никому такого не пожелала. С этой точки зрения Митя и герой. Полетел спасать совершенно незнакомую девушку. С другой — вот именно что незнакомую. Как он может так рисковать? Впрочем, ее не спрашивали. И ладно. «Катер стыкуется», — через время объявил Генри по громкой связи. Потом оглянулся на Димитра. «Я хочу его проводить». «Иди», — коротко ответил тот. Генри вскочил и побежал в коридор. Ксения тоже отстегнулась и пошла следом. Она не знала, зачем. С Митяем они не друзья. Прощаться с ним она не видела смысла. Разве что удачи пожелать. А может, просто хотелось увидеть что-то? Лука, Генри и Митяй стояли у двери в стыковочный коридор. Ген рисовал Митяя в руки какие-то штуки. «Это мой экспериментальный передатчик. Ты знаешь, он не очень работает, но, может быть, пригодится. Вдруг я научусь передавать на него послания. А это мой усовершенствованный электрошокер». «Зачем мне?» — голос Митяя звучал удивленно. «Я знаю, что ты сам по себе оружие, но просто возьми». «Хорошо, спасибо». Митяя сунул подарки в карман, обернулся к Луке. «Мы что-нибудь придумаем», — сказал Лука. «Уйдем в безопасное место и придумаем. Может, пошлем небольшой катер, чтобы саблезуб нас не засек. Может, выждем подольше, чтобы он отвлекся. Но мы вернемся за тобой. За вами. Помни это». «Спасибо». Лука быстро обнял Митяя, отпустил и кивнул. Ксения продолжала стоять в стороне. «Как-то неловко лезть, когда прощаются друзья. Она-то им никто». Пока Ксения набиралась решимости, мимо вдруг пронеслась Алина. Она чуть не врезалась в Митяя, задрала голову и несколько секунд молча на него смотрела. «Ну», — сказал тот, — «слушай, может, глупо звучит, но...» Алина мялась. «Говори», — почти приказал Лука, — «эти джунгли, они связаны». Мне сложно объяснить, как, но я уверена, что если... Представь, что если ты стоишь у одного дерева, то можешь увидеть все, что вокруг других деревьев. По всем джунглям, понимаешь? Будто у тебя тысячи глаз. А значит, большая вероятность, что остальные места чернышки, они все могут быть связаны. Я понимаю, что найти этот способ, но чтобы смотреть глазами чернышки, это... Я не знаю, как его найти... «Но я чувствую, он есть! Может, эта новость тебе поможет? Хоть что-то!» «Спасибо!» — Митяй нахмурился, и было видно, что он реально задумался. Алина покраснела. «Наверное, ей не просто было это сказать, ведь звучит как бред!» Но она рискнула. Еще миг, и Митяй пропал в стыковочном коридоре. Люк тут же задвинулся на место. Генри вздохнул и уставился на Алину. Та попятилась и ушла в командный пункт. Остальные пошли туда же. Лука по дороге взял Ксению за руку. Димитр уже разговаривал с Митяем по связи. «Иди пока на минимальной скорости». Все снова сели по местам и пристегнулись. Пора было улетать. «Генри, запускаем двигатели», — приказал Димитр. Корабль развернулся и медленно двинулся прочь от чернышки. «Катер отошел». «Да! Бери разгон!» Корабль, казалось, задрожал и рванул прочь от планеты. «Семь минут до выхода на скорость», — глухо сказал Генри. «Ждем, Митяй, не светись!» «Понял!» «Нет, ему вообще нельзя светиться. Даже если саблезуб появится, — сквозь зубы сказал Лука, — мы свалим, а он останется один на медленном катере. Ему нельзя отвлекать саблезуба!» «Я согласен», — Димитр крепко сжал челюсть. «Но другого выхода нет». Сердце колотилось, словно его до боли сжали в руке. Ксения чувствовала каждую секунду, пока спокойную. Ничего не происходило, скорость нарастала. Всего 420 секунд, и они свободны. «Отвлекись», — мысленно просила Ксения Соблезуба. «Займись? Ну, чем ты там занимаешься?» Поешь, поспи, полюбуйся собой красавчиком в зеркале. А ты, Ксения, дыши, медленно. Звук установленной связи был очень громким. И куда собрались? Экран включился сам по себе. Соблизу по-прежнему восседал в своем белоснежном кресле, положив руки на подлокотники и задрав голову. «Мы никуда», — ответил Димитр, мрачно сверкнув глазами. «Видео». Коротко сказал Саблизуб. «Включай!» Генри, казалось, захлопал руками по всем клавишам подряд. «Я включил помехи на 20 секунд. Он нас не слышит. Быстрее решайте, что делать!» — крикнул он. «Митяй, по команде врубай все сигналы, которые только сможешь!» — сказал Димитр. «Пусть отвлечется на тебя!» «Понял. Жду команду!» — донесся голос Митяя. Ксения смотрела... То на луку, чье лицо побелело, но он молчал, потому что не мог помочь другу, и на Генри, который тут же сгорбился, и на Димитра, который сам выглядел так, будто кого-то хоронил, Митяй на маленьком катере против Соблезуба со всеми его возможностями. Вывод очевиден: нет, нельзя давать Соблезубу такую игрушку. «Стойте!» — сказала она, я поговорю с Соблезубом. Ты? Димитр покачал головой. Он не отказывал, но не мог сказать ничего другого. «Я его отвлеку. Просто поверьте мне. Пожалуйста!» Ксения посмотрела на Луку. Тот, помедлив всего секунду, кивнул Димитру. «Пусть попробует». «Хорошо». Как ни странно, Димитр согласился сразу. «Камеру на меня. Остальные в кадр не лезьте. Свет выключите и молчите». «Митяй пусть ведет себя тихо!» Ксения заметила изумленный взгляд Алины, но перемигиваться было некогда. Она поймала экран, который Дмитрий ей передал, придвинула его к себе вплотную, так, чтобы было видно лишь ее лицо. Связь тут же включилась, и она оказалась лицом к лицу с саблезубом. Тот ничего подобного не ожидал, смотрел на нее вначале как на незнакомку, и только потом узнал, Его брови дернулись. «Так и знал, что врет!» — фыркнул Соблезуб. «Так и знал, что вы сюда рано или поздно приползете!» «Несколько минут. Нужно отвлечь его всего ненадолго. Каждую секунду корабль отлетает все дальше. Вскоре Соблезуб не сможет им навредить». «Привет, Соблезуб. Ксения сама еле узнала свой голос. «Вижу, ты меня узнал!» «Ага!» «Мы не виделись с тобой после того случая». «Какого случая?» «А, ты о том затоплении?» Глаза ба отъехали в сторону. «Больше нас вроде ничего не связывает. Ты о нем?» «Да». «Помнишь?» Его брови дернулись. «Что помню?» «Как это было?» Ксения, не отводя взгляда, наклонилась вперед и зашептала так, будто говорила о чем-то крайне интимном. «Никто другой этого не поймет». «Только ты, помнишь? Как ты сидишь внизу, в тишине, в одиночестве, и никто, кроме пары придурков, не знает, где ты. А потом начинается эта штука, начинается реакция, и вокруг поднимается пена. Много пены. Шапки пены, горы пены, облака пены. Это шуршание, помнишь? И это прикосновение». Ксения невольно дернула головой и погладила собственную руку хоть когтями не царапала». Саблезуб молча слушал. Взгляд его широко открытых глаз впивался в лицо Ксении, а отвисшая челюсть придавала ему вид загипнотизированного павиана. «И как ты один ждешь, а пены уже доверху. Она застилает тебе глаза. Ты можешь дышать, но так и лезет навязчивая мысль. А что если... что если воздух сейчас закончится?» «Что-нибудь сломается, перестанет работать. Тогда кислород перестанет поступать. Ты оглядываешься, а вокруг темно. Ты ведь не знал, что сквозь пену не видно? Сквозь воду — да, а сквозь пену даже яркий фонарь, как смазанное тусклое пятно». Саблезуб мотнул головой. Ксения заговорила медленно, смакуя каждое слово. «И ты думаешь, на случай, если воздух действительно закончится, «Надо попробовать встать. И не можешь. Пена не вода, в ней нельзя двигаться свободно. Она как цемент, который хватает тебя и застывает, пока ты все чувствуешь». «Зачем ты все это говоришь?» — Саблезуб передернул плечами. Но раньше, чем он пришел в себя и понял, что его просто отвлекают, Ксения зашипела. «Ты мне должен, слышишь? Я? Да. Что я должен?» «Ты должен меня отпустить!» «Какого что ты несешь?» «Слушай меня!» Ксения заорала так, что собственные уши заложила. «Теперь между нами есть нечто общее и останется навсегда. Я знаю о тебе кое-что и всегда буду знать. Меня тошнит от того, что между нами есть общее, пусть даже это, просто дурные воспоминания. «Да что ты ко мне пристала!» Саблезуб вскочил, пнул свое кресло так, что оно с грохотом завалилось на бок. Он затряс кулаком перед камерой. «Я тебя достану и покажу, что между нами общего. Ты дура! Дура!» «Готово!» Голос Генри среди этих воплей прозвучал как-то особенно значимо. В следующую секунду корабль рванул. Всех прижало к креслам, голову Ксения вжало в спинку сиденья. Экран погас сразу же, и она не видела, как на это все отреагировал Саблезуб. А жаль, так хотелось позлорадствовать. Эта скотина должен был страдать, должен был отрабатывать карму в муках, а он вместо этого заделался местным царьком. «Да ну, где же в этом мире справедливость?» «Это было нечто», — проговорил Лука, когда корабль смягчил ускорение, и можно стало сесть нормально. «Генри, доложи обстановку», — приказал Димитр. «Мы улетели. По нам стреляли? Да. Но с нашей скоростью это было не страшно». «Но все же он стрелял», — Димитр покачал головой. «Это же соблизуб, Никита невесело улыбнулся. «Он уже родился без жалости. Ему действительно наплевать. Он даже удовольствия не получает, когда делает кому-то плохо» атрофированные напрочь коммуникативные навыки плюс раздутые до абсурда ЧСВ. Никита взглянул на Ксению. «Спасибо. Я почему-то не сообразил его отвлечь». «Нет, у тебя бы не вышло», — быстро сказала Кира. «Тебя бы он не упустил. Сразу тебя захапал бы, не позволил улететь. Он бы тебя, как только увидел, сразу же слюной стал капать и ни о чем уже не думал бы». «На диалог не пошел бы. Он не стал бы тебя слушать. А Ксения, ты правда молодец. Так на него наехала. Я саблезуба таким растерянным вообще не помню». «Это точно». Зоя тоже присоединилась. «Ну и морда у него сделалась, когда ты что-то потребовала. У него, наверное, диссонанс случился. Разладка внутренних настроек. Кто-то смеет у него что-то требовать?» «Молодец», — улыбнулся Димитр. «Спасибо». Ксения оглянулась на Луку. «Я знал, что ты его уделаешь», — просто сказал тот. Тогда-то Ксения и почувствовала, что оно такое счастье.